Глава 16. Кейси. Пока мы ехали, я обдумывала сотню вариантов того, что Джона собирался сказать. Видимо, что-то серьёзное. Что-то, что объясняло эту экскурсию. И судя по задравленному выражению его лица, что-то не совсем хорошее. Сердце бешено колотилось в груди. Успокойся. Возможно, всё не так плохо, как ты думаешь. Что бы это ни было, я с ним. Когда я сказала, что собираюсь остаться в Вегасе, родилось наше общее будущее. Не в романтическом смысле, просто мы можем быть вместе. Связь между нами существовала неоспоримая связь. Скорее справа маячила Эйфелева башня. На другой стороне бульвара отель и казино Беладжио величественно сияли за озером. Джонас вернул к входу в казино и припарковался. Ещё одно водное шоу? спросил я. Он быстро улыбнулся, но улыбка не продержалась долго. Не сегодня. Вода была спокойной и тёмной, когда мы проходили рядом. Никаких цветных огней или танцующих строй. Дрожь пробежала по моим голым рукам, несмотря на жару. Идущий рядом Джона выглядел красивым в джинсах и чёрной футболке. Браслет медицинского оповещения на его правом запястье во vil мерцающий огни отеля. Кондиционированный вестибюль отеля Беладжо заставил меня задрожать ещё сильнее. Несколько человек ходили туда-сюда по мраморным полам и лишь ждали у регистрационных столов. Изысканный звон лифта эхом отдавался от мрамора. Под ногами во все стороны расстилалась великолепная мозаика, ведущая к пышной гостинной зоне с растениями в горшках. За ней находилась регистрационная зона с элегантными арками в бледно-кремовых и золотых тонах. Из-за кессонного потолка мне оказалось, словно попало в римский дворец. Кессонный потолок. Потолок с углублениями прямоугольной или другой формы. И вот мой взгляд устремился вверх, к центральной части вестибюля Белладжио. Несомненно, именно поэтому Джона привел меня сюда. Потолочные балки тянулись вверх к шедевру из света и стекла. сотни вещиц, похожих на перевёрнутые зонтики всех цветов, раскинулись по потолку в буйстве красок. "Фьоре ди Комо", сказал Джо, шагая рядом со мной. "Цветы Комо", "Дела Чехули", твоего кумира, пробормотала я, глядя на великолепный букет изящных стеклянных цветов, рывущийся с потолка. 20 м в длину и 10 в ширину. произнёс Джона низким, благоговейным голосом. «Более двух тысяч элементов». «Это удивительно», — сказала я и посмотрела на Джона. «Твоя инсталляция лучше». Он улыбнулся, но улыбка была наполнена чем-то ещё помимо грусти, чем-то настолько глубоким и важным, что мне захотелось повернуть назад найти выход и убежать от того, что он собирался мне сказать. "Дэл Чехули настоящий мастер", сказал Джона. "Виртуоз. Я могу только надеяться создать что-то подобное. Что-то большее, чем просто красивый кусок стекла. Например, что?" спросила я. "То, что останется после меня", ответил Джона. "Давай присядем на минутку." Он подвёл меня к плюшевым тёмно-бордовым диванам прямо под инсталляцией Чехули. Диван был мягким, так и манил откинуться на подушке. Но я сидела прямо, вытянувшись в напряжении. Джона наклонился вперёд, положив руки на колени и крутя свой браслет. Я видела, как он подбирает слова и собирает в предложение, набираясь смелости сказать то, что изменит всё. Если ты собираешься просить моей руки и сердца, мой ответ нет, сказала я. Мы едва знаем друг друга. Мне нужно ещё как минимум 3 кекса. Джона слегка рассмеялся. Не то, сказала я, пытаясь разрядить обстановку, но мой голос выдавал моё беспокойство. Ты что, гий? Джона посмотрел на меня. Его тёмные глаза были тёплыми и мягкими. Второй провал, сказал он. Хорошо, сказала я, с трудом сглотнув. Мой следующий и последний вопрос застрял у меня в горле. Я наконец спросила, и когда получила ответ, моя жизнь кардинально изменилась. Ты что, болен? Да, Кеси. Насколько сильно? Смертельно? Слова упали в пространство между нами, как граната, готовая взорваться. В моей груди сжалось, будто я вдохнула морозный воздух. Энергично закивав, я пыталась одновременно осмыслить и отвергнуть эту новость. "Ладно", сказала я, запустив руки в волосы и исцепив их на затылке. "О'кей. Это связано с твоим сердцем?" "Да", ответил Джон. хроническое отторжение трансплантата. Мой мозг пытался вспомнить всё, что я когда-либо слышала об отторжении органов. Помнила я немного. Я думала, что если это происходит, то сразу после трансплантации. Острое отторжение иногда происходит сразу после операции. Врачи дают лекарства, чтобы успокоить иммунную систему, и обычно они работают. Но ты же принимаешь все эти таблетки. Он кивнул. Да. Но вместо моментального протеста моя иммунная система со временем отказывается от нового сердца, медленно отторгая его, несмотря на лекарства. Мои руки поползли по животу, сжимая рубашку. Я крепко обняла сама себя. Откуда ты знаешь, что именно это происходит? ты не выгодишь больным. Реципиенты трансплантации сердца должны проходить биопсию каждый месяц, чтобы проверять такие вещи. Во время моей третьей биопсии, 8 месяцев назад, они обнаружили признаки атеросклероза и Что это такое? Мой голос был резким и обвиняющим, как будто я хотела сказать, что он выдумывает. Затвердевание артерий. Фактический диагноз Васкулопатия сердечного трансплантата. Иммунная система атакует сердце, оставляет рубцовую ткань. Рубцовая ткань накапливается и начинает изнашивать сердце, пока оно в конечном итоге не выходит из строя. Теперь я ненавидела потолок. Весь этот яркий цвет, радость и красоту. Вечеринка в разгар ужаса и несправедливости, душивших меня. Я смотрела на гладкий коричневый пол, пытаясь дышать. Как? И снова мне пришлось проглотить комок, застрявший в горле. Как? Тумка. На данный момент 4 месяца. А может и больше. А может и меньше. Моё собственное сердце ушло в свободное падение. Я похолодела с головы до ног. как будто меня окатили ледяной водой. Четыре месяца? Четыре месяца. Шестнадцать недель. Сто двадцать дней. Четыре месяца — это ничто. «О, Боже!» — прошептала я. Слова вырывались из моей груди. Я почувствовала, как слезы текут по моему лицу. почувствовала, как капля скользнула по щеке и поползла вниз по шее. Я плакала. Я дышала, пульсировала и жила. Джона же умирал. Он протянул руку, словно хотел утешить, но передумал. Мне очень жаль, сказал он. У меня вырвался лающий смех, эхом отразившийся от мраморных арок. Почему? Почему ты извиняешься передо мной? И почему ты мне не сказал раньше? Если бы ты сейчас видела своё лицо, то поняла бы почему. Слёзы капали с моего подбородка. Я просто смотрела на него, открыв рот и чувствовала вкус соли. "Чёрт!" сказал он, ударив кулаком по подлокотнику дивана. Я чертовски ненавижу делать это с людьми. Я ненавижу, что этот разговор делает с нами. Всё сразу становится таким реальным, хотя я всё время пытаюсь игнорировать это и идти дальше, пробиваться. Закончив в октябре с инсталляцией и он указал на потолок выше. Это наследие. Я просто хочу оставить часть себя, которая будет что-то значить. свою расписание. Сказала я, используя рукав в качестве платка. Теперь я понимаю. Но я не понимаю, почему ты оттолкнул всех друзей, чтобы пощадить их. Тебе не кажется, что они предпочли бы решить сами? Ты не думаешь, что они захотят быть с тобой? Я знаю, что это так, сказал он. Мне пришлось сказать матери, что жить мне осталось всего несколько месяцев. Я должен смотреть, как мои семья и друзья отсчитывают минуты, которые могут провести со мной. Боль в их глазах, осторожные слова, объятия на прощание, которые длятся слишком долго. Я принимаю это от Тоскора Данни и Тани. Я принимаю это от Тео и родителей. Я принимаю это от них, потому что должен. Кто-то ещё? Я не смогу этого вынести. У меня есть свой круг общения, и это всё. Я не хочу говорить об этом людям вне круга. Не хочу, чтобы они узнали. Я никого не впускаю. И всё же, сказала я, хватает ум воздух, чтобы взять тебя в руки. Появилась я. Появись ты, сказал Джона. Его глаза блуждали по моему лицу. Поверь, я не хотел впускать тебя. Но это было как будто... «Что — Что? — прошептала я. — Как будто у меня не было выбора, — сказал Джона. Я старался держать круг замкнутым, выстроил стены, придерживался графика. Но ты все равно вошла! Он нежно смахнул слезу с моего подбородка. — Ты тоже это чувствуешь, да? Я молча кивнула. утвердительный ответ. Кейс он покачал головой, запустил руки в волосы, борясь с собой. Я не хочу, чтобы ты прошла через то, что должно произойти. Вот почему я вёл себя как последний придурок сегодня вечером. Я видел, как ты раскрылась передо мной до конца, и я я не могу допустить, чтобы это произошло с тобой. Мы сидели молча. Люди проходили мимо нашего дивана, не обращая внимания на происходящее. Откуда они знают, что осталось 4 месяца? Как они могут рассчитать всё так точно? Они могут знать. Хотя Хотя что? сказала я, хватаясь за это слово, как утопающий за обломки спасательного плота. Мне полагается делать биопсию каждый месяц. так что они могут дать ещё более точный прогноз. Но я перестал ходить. Почему? прошептала я. Потому что это чертовски ужасная процедура, и она отнимает у меня 48 часов. У меня слишком много работы в мастерской, чтобы терять столько времени. Во-вторых, мне не нужна биопсия, чтобы знать. Симптомы начнут проявляться. Какие симптомы? спросила я. в основном усталость и одышка. Джона поиграл с медицинским браслетом. Они уже у меня есть, немного. Я больше не могу бегать или ходить в спортзал, как раньше. Но когда я начну уставать от мелочей или мне будет трудно отдышаться без видимой на то причины, я буду знать. До этого момента мне не нужно отсчитывать дни. Искра надежды, крошечное пламя в штормовом ветре. вспыхнуло в моём сердце. Значит, на самом деле ты не знаешь. Даже не представляешь, насколько плохи или неплохи кардио всё дело в болезни. Может быть, это прекратилось? Может быть, лекарство, которое ты принимаешь, действует? Не надо, сказал он. Но меня было уже не остановить. Ты как кот черею дингера до тех пор пока ты не сделаешь ещё одну биопсию крышка на коробке закрыта ты мог бы жить долгое время годы счастливо и в неведении он слегка улыбнулся неведене блаженство верно но у меня нет ложной надежды и я не хочу чтобы была у тебя я не отрицаю очевидного но и не мучаю себя неизбежностью Понимаешь разницу? Я кивнула, и он взял меня за руку. Его пальцы обхватили мои и крепко сжали. Его рука сильная и твёрдая. Шрам от ожога на подушечке большого пальца, несколько царапин. Но в остальном он здоров. Он должен быть здоров. Я пытался убедить себя, что врачи ошибаются, сказал Джон. Но я не могу отвернуться от правды. Я не лишён надежды, но реалистичен. Возможно, они ошибаются, но вероятнее нет. Это мой итог. Но что, если они ошибаются? А что, если? Он покачал головой. Всё, что я могу делать, это жить изо дня в день. Я принимаю дополнительные лекарства, чтобы попытаться замедлить процесс. Я сделал свою строгую диету ещё более строгой. И я сплю в кресле вместо кровати. Всё что угодно, лишь бы выжить ещё немного времени, чтобы закончить работу и увидеть открытие выставки. Его улыбка была нежной и тихой, а голос дрожал, когда он говорил: "Либо ты будешь поддерживать со мной связь, либо нет. Если да, я буду рядом. А если нет, я пойму". Я обещаю, что пойму. Ладно. Я собиралась привести ещё какой-нибудь аргумент, но у меня ничего не осталось. Я резко выдохнула. Можно как-то задокументировать, что я прошла через этот разговор без выпивки и сигареты? Он расхохотался, и наши взгляды встретились на мгновение, на один удар сердца, а потом мы оказались в крепких объятиях друг друга. "Джонна", прошептала я. "Я знаю, "Я не я не могу", он нежно покачал меня. "Я знаю". Мы оставались там долго, пока Джонна не сжал меня в последний раз и не обнял за плечи. "Давай вернёмся, уже поздно. Мы немного поспим, и утром Джимми приедет, чтобы отвезти меня в аэропорт", сказала я. "Что же мне тогда делать?" Ты пойдёшь с ним. Поговоришь с Лолой и решишь, либо останешься с группой, либо подумаешь, как уйти. Если это то, что тебе нужно, ты найдёшь способ. А как насчёт тебя? Не беспокойся обо мне. Я резко взглянула на него. Позновато для этого приятель. Я не сказала хорошо. Ни одна часть этого разговора не была хорошей. Мой разум еще не успел осознать все. У меня еще не было достаточно слез, которые предстояло выплакать. Но сейчас я чувствовала себя опустошенный и онемевший. Мы вышли из Беладжио рука об руку, из-под стеклянного сада, который никогда не завянет и не умрет. Мы вернулись к нему домой. Не говоря ни слова, я сложила подушки на кровати так, чтобы он мог лежать под наклоном, и свернулась калачиком рядом с ним. Я поняла, почему он не рассказывал всем о своём положении. Такая боль выходила за пределы личного. Она жила глубоко, под всем поверхностным и притягивала. Это сокращало расстояние. Мы лежали рядом. Я положила голову ему на грудь. "Тебе больно?" прошептала я. Рот его голоса в моём ухе был сонным. "Нет, я в порядке. Сейчас что-нибудь болит?" "Нет, Кеси." Джонa погладил меня по волосам и крепче прижал к себе. "Сейчас ничего не болит." Его грудь поднималась и опускалась. Его сердцебиение под моим ухом было сильным и ровным. Во мне вспыхнула надежда, чтобы и гореть всю ночь напролёт.